Глава двадцать седьмая. О Финиасе говорят. Леди Лора Кеннеди услышала два отзыва о речи своего друга, оба от тех, кто присутствовал в это время в парламенте. Ее муж, как всегда, находился в зале, а лорд Брентфорд, быть может, к несчастью, сидел в галерее для пэров. «Значит, ты полагаешь, что это был провал?» спросила мужа леди Лора. «Во всяком случае, не успех». Ничего примечательного. Многое было трудно расслышать. Леди Лора взяла утренние газеты и с большим интересом обратилась к отчету о парламентском заседании. Она считала себя кем-то вроде матери или, по крайней мере, крестной Финиаса Софина, как политика. Она хлопотала за него перед всевозможными важными персонами. Своим отцом, мистером Монком, герцогом Сент-Банги и даже самим мистером Майлдмеем с твердым намерением сделать так, чтобы карьера Финиаса с самого начала сложилась удачно. После замужества это намерение, кажется, лишь укрепилось. Быть может, она бессознательно считала, что таким образом возместит боль, которую ему причинила. Леди Лора так горячо, ничуть не пытаясь этого скрывать, желала для своего подопечного успеха, что ее супруг, сам того не замечая, начал испытывать недовольство. Известно, как легко женщины улавливают чувства тех, с кем живут. Леди Лора в этот самый момент осознала, что мужу не нравится ее беспокойство о друге. Она увидела это, листая газету в поисках сообщения о речи нашего героя. Отчет состоял из шести строк и заканчивался выраженным в форме совета выводом, что молодому оратору лучше говорить медленнее, если он желает убедить в чем-либо как палату общин, так и страну в целом. «Кажется, ему много аплодировали», — заметила леди Лора. «Любого поддерживают во время первой речи», — отозвался мистер Кеннеди. «Уверена, он себя еще проявит. Весьма вероятно». Мистер Кеннеди углубился в свою газету и более не отрывался от нее, пока жена оставалась рядом. Позднее, в тот же день, леди Лора увиделась с отцом и мисс Эффингем. Лорд Брентфорд упомянул, что слышал прения накануне вечером, и леди Лора тут же начала расспрашивать о Финесе. «Лучше об этом не говорить», — ответил граф. «Неужто было так плохо?» — спросила леди Лора. Вначале не очень плохо, хотя и нехорошо. Но после он стал говорить о полиции и судейских и окончательно запутался. Не зашикали его только потому, что палата всегда снисходительна к новичкам. Леди Лора больше ничего не спрашивала, но, как свойственно женщинам, решила не отступаться от своего воспитанника. Ведь за первыми неудачами так часто следует большой успех. «Законопроект Майлд Мэя не пройдет», — вздохнул граф. «В этом, кажется, сомнений нет». «И что вы будете делать?» — спросила леди Лора. «Должно быть, прибегнем к выборам», — сказал граф. «Но к чему?» «Более либеральной палаты, чем сейчас у вас, не будет», возразила леди Лора. «Зато может быть менее либеральная, или, скорее, менее радикальная, где не будет столько сторонников мистера Тернбула. Не вижу, что еще мы можем сделать. Поговаривают, что с нашей стороны не меньше 27 человек либо пойдут за Тернбулом и будут голосовать против, либо вовсе откажутся от голосования». Всех их следовало бы лишить мандатов», — сказала леди Лора. «Но что нам делать? И кто будет управлять страной?» На лице графа, задававшего эти нешуточные вопросы, отобразилось печальное недоумение, знакомое, полагаю, любому из нас. «Едва ли мистер Тернбул сумеет сформировать правительство?» «Быть может, если мистер Добини будет у него на подхвате?» — заметила леди Лора. «А мистер Финн потеряет место?» спросила Вайлет Эффингем. «По всей вероятности», — ответил граф. «Он и получил-то его по воле случая». «Вы могли бы подыскать ему округ в Англии?» предложила Вайлет. «Это непросто». И граф покинул комнату. На добрую четверть часа воцарилось молчание, прежде чем леди Лора заговорила о своем брате. «Если парламент распустят, я надеюсь, Освальд пойдет на выборы от Лафтона» считалось что в этом городке недалеко от солсби лорд Брентфорд имел значительное политическое влияние вайлет не отвечала старому мистеру стендишу пора на покой он уж 25 лет занимает это место и никогда ровным счетом ничего не делал а теперь вовсе редко появляется в палате общин он ведь не дядя тебе верно спросила вайлет нет он кузен папа но намного старше сейчас ему верно под восемьдесят «Тебе не кажется, что это место отлично подошло бы для мистера Финна?» Леди Лора посерьезнела. «У Освальда должно быть на него преимущественное право». «Но разве лорд Чилтерн пойдет в парламент?» «Он говорил, что не желает». «Полагаю, он передумал бы, если бы папа его попросил», — сказала леди Лора. На несколько мгновений они вновь замолчали, после чего вайлет вернулась к первоначальной теме разговора. Было бы ужасно, если бы мистер Фин всего лишился. Разве нет? Во всяком случае, я была бы очень огорчена. Я тоже. Особенно после того, что лорд Бренфорд сказал о его вчерашнем выступлении. Не думаю, будто красноречие — такое уж достоинство для джентльмена. Вот мистер Тернбулл, верно, очень красноречив. И еще, говорят, этот противный мистер Бонтин может разглагольствовать часами без остановки. Едва ли это признак ума». Уверена, мистер Фин мог бы научиться произносить речи, если бы поставил это целью. И мне будет страшно жаль, если он лишится мандата. Вероятно, всё зависит от лорда Туллы. Про лорда Туллу я ничего не знаю, сказала Валит. Но совершенно уверена, мистер Фин мог бы пойти от Лавтона, если бы мы за это взялись. Конечно, если лорд Чилтерн пожелает, место должно достаться ему, но сдаётся мне, он не станет соперничать с мистером Фином. «Боюсь, это невозможно», — мрачно промолвила леди Лора. «Папа слишком дорожит этим местечком». Читатель должен помнить, что и лорд Брэндфорд, и его дочь были всей душой за реформу избирательного права. Но аристократу, конечно же, никогда не помешает карманный избирательный округ. «Самые сложные вещи разрешаются легко, если о них говорят достаточно долго», — заметила Валет. «Думаю, если бы ты стала убеждать мистера Кеннеди, отдать всё имущество миссионерам и перебраться в Новую Зеландию, рано или поздно он задумался бы об этом всерьёз. Не стану даже пробовать. Потому что не хочешь ехать в Новую Зеландию. Но похлопотать о лавтоне для бедного мистера Финна ты бы могла. Вайлетт, немного помолчав, начала леди Лора и продолжила довольно резко. Вайлетт, мне кажется, ты влюбилась в мистера Финна. Ты и всегда такое говоришь, Лора. Никогда я такого не говорила. Ни про тебя и ни про кого другого, насколько помню. Но мне и правда начинает казаться, что ты влюблена в мистера Фина. Что же, мне нельзя в него влюбиться? Этого я не говорила. Правда, у него нет ни гроша. Зато у меня есть душа моя. И я сомневаюсь, чтобы у тебя были основания полагать, будто он питает к тебе чувства. Это уж моё дело. Значит, влюблена. И это моё дело. Леди Лора пожала плечами. «Конечно, твоё. Коли ты велишь мне замолчать, я замолчу. Но если тебе интересно, считали я его хорошей партией для тебя, признаюсь, что нет. Я не говорила тебе замолчать, и я не спрашивала, считаешь ли ты его хорошей партией. Обо мне можешь говорить что угодно, но избавь меня от своих предположений про мистера Фина». «Я бы никому не стала говорить о них. Мне постепенно становится всё равно, что болтают люди». Леди Болдек спросила на днях, правда ли я собираюсь броситься на шею мистеру Лоренсу Фитцгибену. «Быть не может». «Клянусь, она так и выразилась». «И что ты ответила?» «Что пока не всё улажено. Как-никак, в последние два года я говорила с ним лишь раз. И только полминуты. А потому не уверена, что помню, как он выглядит. А кроме того, не уверена, что он знает меня по имени. Так что до помолвки, вероятно, пройдёт ещё неделя-другая». Тогда она выскочила из комнаты. «Но с чего она вдруг спросила о мистере Фицгибани?» «Кто-то водит ее за нос. Сдается мне, это Августа забавляется. Если так, я стану думать о дорогой кузине куда лучше. Но, Лора, ведь ты подозреваешь меня так же, как тетушка, а я не могу отмахнуться от тебя, как от нее. Поэтому послушай, что я скажу. Я не влюблена в мистера Финна. Насколько да, я могу судить, я не влюблена ни в кого» и едва ли это когда-нибудь случится. Леди Лора просветлела. «Но знаешь», — продолжила вайлет «если бы я в кого-то и влюбилась, то, думаю, это был бы мистер Фин. Тут леди Лора помрачнела. Во-первых, он джентльмен. Во-вторых, он человек с характером, но не чрезмерно, не из тех, что полагают себя выше всех вокруг. Манеры у него безупречны, не вычурные, но всегда приятные. Он ни перед кем не чванится и ни перед кем не заискивает, С лёгкостью вращается среди людей всяких званий, не ища к себе особого внимания. Станет он архиепископом кентерберийским, он, вероятно, и этот сан принял бы без высокомерия и ложной скромности. Как ты его превозносишь? Да, превозношу, но не влюблена в него. Если бы он попросил моей руки завтра, я бы огорчилась и отказал ему. Если бы он женился на моей самой дорогой подруге, я бы поцеловала его как брата. Вот что я чувствую к мистеру Фину. Странно, что ты это говоришь. Отчего же странно? От того лишь, что я чувствую то же самое. То же самое? Когда-то я думала, Лора, что ты его любишь, что ты намерена стать его женой. Некоторое время леди Лора молчала, облокотившись на стол и подперев подбородок, погруженная в мысли о том, станет ли ей легче на душе, если она доверится подруге. Та не сводила с нее глаз, молча ожидая ответа. Сама Вайлетт была очень откровенна. Будет ли так же откровенна Лора Кеннеди? Вайлетт была весьма умна и понимала, женщине замужней открыться должно быть куда труднее, и все же со стороны леди Лоры было несправедливо доискиваться секретов подруги, если не хочет делиться своими. Вероятно, та пришла к такому же выводу, потому что в конце концов нарушила молчание. «Так и было. Почти», — произнесла она. Да, почти. Ты сказала сейчас, что у тебя есть деньги, и ты можешь поступать, как тебе заблагорассудится. У меня денег не было. А ты сказала, будто у меня нет оснований полагать, что я ему не безразлична. Да? Что ж, полагаю, у тебя и правда нет оснований. Я была ему не безразлична. Он любил меня. Он признался тебе? Да, признался. И что ты ответила? В то самое утро я обручилась с мистером Кеннеди. Это и было моим ответом. И что он сказал, узнав об этом? Не знаю, не могу припомнить, но он вел себя очень достойно. И теперь, если бы он полюбил меня, ты стала бы на меня сердиться. Из-за этого едва ли, о, нет, я не так эгоистична. Но тогда почему? Я считаю, судьба предназначила тебе быть женой Освальда. Значит, судьба ошиблась. С этими словами Валет встала и вышла из комнаты. Финиас тем временем пребывал у себя дома и ужасно страдал. Возвращаясь к себе после короткого разговора с мистером Монком, наш герой пытался найти утешение в его словах. И какое-то время, пока он шагал по улицам, это удавалось. Мистер Монк был человеком опытным и, несомненно, знал, о чем говорит. Возможно, у Финиаса еще была надежда. Но все ее проблески исчезли, когда он оказался у себя в комнатах. Ему пришло в голову, что в парламенте ему не место, что он самозванец, который надел чужую личину, и никогда за это не оправдается, даже в собственных глазах, пока не произойдет какой-нибудь ужасной катастрофы. Он лгал даже мистеру Квинтусу Слайду из «Глаза народа», принимая его приглашение. Лгал леди Лори, заставив ее думать, будто достоин ее. Лгал Вайлет Эффингем, притворяясь, что может ее покорить. Он обманывал и лорда Чилтерна, когда ездил на его лошадях, и делал вид, что может вращаться в кругу людей состоятельных. Но каков его доход? Кто он по рождению? Каково его настоящее положение? Вот, наконец, и его настигла участь всех самозванцев. В конце концов, Финниас лег в постель и, лежа без сна, стал думать о Мэри Флат Джонс. Вот если бы он обручился с ней и трудился как раб под покровительством мистера Лоу, тогда бы он никого не обманывал. Казалось, он едва смежил веки, как уже наступило утро, и в комнату вошла служанка. «Сэр, там пришел тот джентльмен!» — объявила она. «Какой еще джентльмен?» «Пожилой джентльмен!» Финнис понял, что в его гостиной сидит мистер Кларксон, который не уйдет, пока с ним не увидится. Больше того, наш герой был почти уверен, что тот явится и в спальню, если заставить его ждать слишком долго. «Черт бы побрал этого пожилого джентльмена!» — в ярости воскликнул Финнес, так что услышала горничная. Через 20 минут он вышел в гостиную, в халате и тапочках. У кого хватит сил дотошно совершить весь обряд умывания и одевания в столь суровых обстоятельствах? Про утренние молитвы, полагаю, и говорить не стоит. Финниас явился мрачнее тучи, всерьез обдумывая, не спустить ли мистера Кларксона с лестницы. Тот, при виде его, подвигал шеей внутри белого шейного платка, приложил губам большой и указательный пальцы и покачал головой. «Скверно, мистер Финн, очень, очень скверно, а?» «Скверно, что вы являетесь ко мне в любое время дня», — парировал Финес. «А куда же мне идти?» «Предпочтете увидеться у входа в палату общин?» «По правде говоря, мистер Кларксон, я с вами вовсе не хочу видеться». «Ах, да, понимаю. У вас в парламенте, что же, называют это честностью? Сперва взяли мои деньги, а потом и видеть меня не хотите». «Ваших денег я не брал». «Я вам на это вот что скажу. Уж я-то вас видеть хочу и буду, пока не заплатите». К вашим деньгам я не притрагивался. Мистер Кларксон снова дернул подбородком над шейным платком и ухмыльнулся, показывая вексель. «Ведь это ваше имя!» «Да, мое!» «Так мне нужны деньги!» «У меня их нет!» «Будьте же пунктуальны! Отчего вы не хотите быть пунктуальны? Уж я бы все для вас сделал, ей-богу!» С этими словами мистер Кларксон уселся перед столом, где для нашего героя был сервирован завтрак, и, отрезав ломоть хлеба, с превеликим спокойствием принялся намазывать его маслом. «Мистер Кларксон, я не могу пригласить вас завтракать, я занят», — запротестовал Финес. «А я все равно угощусь», — ответствовал визитер. «Где вы масло покупаете? Могу порекомендовать молочницу, у которой оно дешевле и куда лучше. А здесь одно сало. Направите ее к вам». «Нет», — отрезал Финес. Чай еще не подавали, поэтому незваный гость вылил в чашку сливки и опустошил ее. «Теперь, мистер Кларксон, я вынужден просить вас больше ко мне не являться. Я вас не приму». «Что ж, в таком случае до встречи в палате общин. Меня там прекрасно знают. Жаль, что вы так непунктуальны. Мы были бы добрыми приятелями». И мистер Кларксон, проживав остатки хлеба с маслом, покинул комнату.